Нина Шарова, временно исполняющая обязанности Грозной в ученом совете Первого медицинского университета, встретила Ивана приветливо, всем своим видом демонстрируя готовность помочь. Узнав, что майору требуется информация о том, чем занималась Валентина незадолго до смерти, она наморщила лоб с тонкой и желтовато-белой, словно пергамент, кожей. Нина была женщиной без возраста, то есть именно такой, какой Иван представлял себе ученых девиц В голове промелькнула мысль о том, есть ли у нее семья. Какая семья может быть у женщины, похожей на тень Марии Кюри? Некрасивая, опрятно одетая, она выглядела совершеннейшим синим чулком, словно сошла со страниц романа о самоотверженных ученых советских времен. Единственным, что привлекало в этом практически бесполом существе, был голос. Глубокий, грудной и абсолютно не соответствующий внешнему виду. Он как будто принадлежал другому человеку. Вера со мной не делилась. Сокрушенно покачала она головой. Если бы вы намекнули, о чем речь. Если бы я знал, то не только намекнул бы. Вздохнул Паратов. Нина замялась. Она явно не хотела просто так отпускать симпатичного следователя. Ей редко приходилось встречать красивых людей. Нина не искала романтики. Она давно поставила крест на личной жизни, хотя, пожалуй, в тридцать пять еще рановато отказываться от возможности ее устроить. Нет, она не рассматривала Паратова в качестве возможного ухажера, так как адекватно оценивала собственные возможности. Однако ничто не мешало женщине получить удовольствие от общения с приятным мужчиной. «Что? Никаких идей?» С надеждой поинтересовался между тем майор. «Может, Валентина встречалась при вас с какими-то людьми?» «Ни с кем она не встречалась», — быстро ответила Нина. «Но вот что показалось мне странным. Она просила Игната сделать копии из документов». «Кто такой Игнат?» «Игнатий Каюмов, наш лаборант. Вообще-то он студент, но подрабатывает на кафедре». «Разве странно, что лаборанта просили сделать ксерокопии?» «Нет, но он ксерил уж очень много. Обычно мы делаем это сами. Чего там один-два листочка? Но Валя отнесла ему целую папку». Может, это связано с работой ученого совета? Я бы знала. Нет, тут что-то другое. А не скажете, Нина Андреевна? Можно просто Нина. Нина, не скажете ли, компьютером Валентины мог пользоваться кто угодно? Теоретически, да. Любой, кто приходит сюда, может воспользоваться компьютером. «Однако мы защищаем свои файлы паролями и ничего по-настоящему ценного стараемся здесь не хранить». «За каким компьютером обычно работала Валентина?» «Ну вот за этим», — показала женщина и внезапно спросила. «А Валю? ее правда, убили?» «Это не несчастный случай?» «К сожалению, нет. И у меня есть все основания считать, что ее гибель связана с работой. «Ой, да что вы такое говорите?» — всплеснула руками Нина. «Мы же в университете работаем. Не самое опасное место. Чем таким могла заниматься Валя, чтобы...» «Вот потому-то я и здесь», — мягко прервал ее Иван. «Вы не удаляли файлы Валентины?» «Нет, конечно. Но у меня нет ее пароля». «Это ничего». Я заберу компьютер, и наши спецы разберутся, что к чему. Мы потом все вернем. Да я не сомневаюсь, пожала плечами Нина. А этот ваш Игнат, с ним можно поговорить? Он где-то тут, озираясь по сторонам, пробормотала Нина. Может, к Сирильне? Она засеменила к выходу из кабинета, Паратов неотступно следовал за ней. Игнат и в самом деле оказался там, сосредоточенно подкладывая под ксерокс листы бумаги. Он оказался невысоким парнем с кудрявой черной шевелюрой. Появление следователя вызвало его живейший интерес. «Ух ты!» — пробормотал он краснее. «Это из Валентины Романовны, да?» «Точно», — обрадовался догадливости студента Иван. Нина Андреевна сказала, что Валентина Романовна просила тебя кое-что для нее распечатать. Да, меня все просят, развел руками паренек. О, о чем конкретно речь? Ка бы знать, помнишь, она тебе целую папку давала? Ну, было дело, только я не читаю чужих документов. Да и не было там ничего такого. «Откуда ты знаешь, раз не читал?» — спросил Иван, сводя брови на переносица. Студент еще больше порозовел и сглотнул. «Я только одним глазком. Да ничего интересного. Какая-то научная работа, по-моему. И несколько статей на английском». «На английском?» — переспросила Нина. «Я английского не знаю!» — словно защищаясь, воскликнул Игнат. Внезапно на его лице отразилось облегчение. «Кстати, у меня осталось пара испорченных копий. Надо вам?» «Разумеется!» В один голос произнесли Иван и Нина. И парень бросился к неаккуратной стопке бумаг, похожей на пизанскую башню, готовую рухнуть при любом движении воздуха. И все же, повинуясь неизвестной человечеству силе, Кипа держала строй. «Вот!» выхватив несколько помятых листков возвестил игнат это точно они строго спросила нина не желающая чтобы один из ее подчиненных подвел следователя совершенно точно для того кто не читает чужих документов лаборант с удивительной легкостью обнаружил то что нужно из главного здания университета иван вышел в глубокой задумчивости и опустился на скамейку в ближайшем скверике Он сразу ощутил холод, проникающий через плотную джинсовую ткань, но не встал, а просто подсунул снизу руки в перчатках, пытаясь установить преграду между собственным телом и мёрзлым деревом скамейки. Он уже вызвал спеца, чтобы тот забрал компьютер Валентины, а перед ним лежала тонкая папка, в которую заботливая Нина положила документы, переданные Игнатом. На первый взгляд, ничего интересного в этих бумагах нет. «И как это называется, товарищ майор?» Он вздрогнул от звука знакомого голоса и вздернул голову. Над ним, уперев руки в бока, стояла лейтенант Вера. «Ты как здесь?» — Изумленно захлопал глазами Иван. «Неважно!» — пожала плечами девушка и опустилась на скамейку, аккуратно подложив под пятую точку сумку. В руках она держала пластиковый пакет. Вы в последнее время все делаете один, а я вынуждена вас с собаками разыскивать, чтобы узнать, что происходит. В ее словах звучал упрек, но Иван предпочел пропустить его мимо ушей. Товарищ майор, смягчил тон Зубарева. Вы ведь с утра бегаете, не бойся поесть не успели. Он взглянул на часы. В самом деле уже третий час, а он даже кофе не пил. Вера деловито полезла в пакет и извлекла оттуда пахнущий сдобый сверток. «Вот», — сказала она, протягивая его начальнику. «По дороге пирожков купила». Иван с любопытством заглянул внутрь. Ноздри приятно защекотал аромат жареной капусты. «Я с тобой растолстею, лейтенант Вера», — нахмурился он. «Ну, вам-то это точно не грозит» покачала головой девушка с сомнением, окидывая взглядом худощавую фигуру босса. «Ну, и я с вами», — махнув рукой, сказала она, выхватывая из свертка один пирожок. «Погодите, у меня и термос есть». «И что бы я без тебя делал?» «С голоду бы умерли, товарищ майор». Сидя на заиндевелой скамейке, они жевали пирожки. Вали было безлюдно. Тяжелые тучи нависали над их головами, готовые прорваться снежной бурей, но словно что-то их сдерживало, не давая воли. Будет снег, задумчиво заметила Вера. Слушай, не обращая внимания на ее слова, заговорил Иван. Тебе придется кое-куда съездить. Сейчас? Угу. Надо навести справки об одном человечке. Что за человечек? Никий Евгений Антонович Степнов, врач-психиатр. Еще один психиатр. Мне нужно знать, почему он уволился с предыдущего места работы. Хорошо, Иван Арнольдович. Кстати, вы просили заехать к экспертам по поводу образцов крови. Ну, нетерпеливо перебил Паратов. Есть результаты? Нет. То есть как «нет»? «Понимаете, товарищ майор, я сама не знаю, как такое могло произойти, но...» «Господи, да что ты лопочешь-то говорить членораздельно?» «Кровь, которую передали, сравнивать оказалось не с чем», — спокойно пояснила Вера. Она научилась не обижаться на порой излишнюю резкость начальника. «Как это не с чем? А образцы с места преступления?» «Они пропали». «Что?» — Паратов вперил взгляд синим глаз в круглое личико лейтенанта Вере. «Как, черт подери, они могли пропасть!» Так как ответа не последовало, он задал следующий вопрос. «Ладно. А документация?» «Образцов нет, но есть же бумаги, так?» «Нету». Почувствовав, что больше не в состоянии сидеть, майор вскочил на ноги. «Нет, это... это просто...» — бормотал он. Вера терпеливо и покорно взирала на босса снизу вверх. Она не стала говорить Паратову, что устроила в лаборатории настоящий погром, требуя выдать ей необходимое. Загоняла экспертов, отправила их в архив в поисках утраченных бумаг. Все тщетно. «Не переживайте вы так, Иван Арнольдович!» — попыталась успокоить шефа Вера. «В конце концов, столько времени прошло...» «Дело старое». «В том-то и дело, что старое!» Перебил он резко, запуская обе руки в волосы, будто надеялся обнаружить там то, чего не удалось лейтенанту в экспертной лаборатории. «Как теперь доказать, чья была кровь?» «Сто процентов, Макса. Но на данный момент это только предположение, а его к делу не подошьёшь». Если бы образцы из дома Рощенных и кровь Макса совпали, я мог бы допросить его. «Погодите-ка», — теперь перебила Вера. «Вы о каком Максе-то говорите?» «О Максе-рощине?» Паратов намеренно не поставил лейтенанта в известность о том, кому принадлежал образец крови, переданный Нелли Торле для анализа. Он не желал привлекать никого из коллег, пока не получит хоть какие-то улики. «Ты знаешь Рощина?» — удивился Иван. «Естественно!» — пожала плечами девушка. «Он гениальный скрипач, наверное, лучший из всех современных». «Надо же!» — буркнул майор. «Лучший!» «Так это его кровь была!» — уточнила Вера. Паратов молча кивнул. «Вот это да!» — воскликнула лейтенант, но потом ее свежее лицо потемнело. «Почему вы ничего мне не рассказали, Иван Арнольдович? Почему вы используете меня вслепую?» Иван посмотрел на девушку. «А ведь она права, это нечестно». «Прости». Тихо сказал он. «Я расскажу тебе все, а ты сама решай, хочешь ли и дальше быть в курсе. То, что из дела пропала важная улика и то, как оно велось с самого начала... Говорит о чьей-то явной заинтересованности. Я не знаю, куда все это может завести и с каким сопротивлением придется столкнуться. Когда Иван закончил, то вопреки ожиданию не заметил на лице лейтенанта Веры озабоченности. Она сияла.